У Спалатра был такой вид, словно он увидел призрак. Глаза его остекленели, в них отразился ужас. Бедная Елена тоже растерялась. Когда, наконец, Спалатра, овладев собой, почти заикаясь, справился о ее самочувствии, она даже позабыла, что благоразумней было бы сказаться больной. Какое-то время с спалат смотрел на нее даже с интересом, а затем из-под кинул взглядом комнату. Элена поняла, что он ищет, куда девалась отравленная еда. Когда он увидел на полу пустую кружку, Элене показалось, что он довольно ухмыльнулся. «Вы остались без обиды, я совсем забыл о нем» но скоро будет готов ужин. А пока вы можете прогуляться вдоль берега, если желаете. Елена, пораженная таким предложением, растерялась, не зная, соглашаться или нет. Она опасалась ловушки. Ее просто хотят заманить туда, где можно будет легко от нее избавиться. Первой мыслью было отказаться. Но подумав, «Что удобнее всего расправиться с ней в ее же комнате, где она полностью в их власти?» Она согласилась на прогулку. Когда она спустилась по лестнице вниз и пересекла холл, никто не попался ей навстречу. Она справилась у спалатра о своих спутниках. Тот ничего не ответил. Он молча шел впереди, пока они не вышли во двор. За воротами он остановился указал рукой куда-то на запад, сказав, что она может совершить прогулку вдоль берега. Элена, постаравшись держаться от спала тропа подальше, направилась в сторону шумящего прибоя. Едва замечая, куда ведет тропа, у подножия скалы она, наконец, подняла глаза и увидела открывшееся взору морские просторы. Вдали, на берегу, она различила одинокие хижины рыбаков. В бухту медленно входили с полуспущенными парусами рыбачьи лодки. Но все это было так далеко, что она не смогла увидеть фигурки людей. Для нее, считавшей до сих пор, что кроме дома, ставшего ее темницей, в окрестностях нет ни единого человеческого жилища, эти хижины – Рождали крупицу надежды. Она обернулась, чтобы проверить, как далеко от нее спалатра. Но с испугом убедилась, что он следует за ней всего в нескольких шагах. Елена еще раз окинула печальным взглядом далекий поселок. Опускались сумерки. Море потемнело и заволновалось. Пронзительно кричали чайки, ища свои гнезда в скалах. Темная туча над бухтой была вестницей приближающейся грозы. Лена, на мгновение забыв о собственных невзгодах, от души порадовалась за рыбаков, успевших в гавань до начала бури. Вскоре они будут в тепле и безопасности родного очага. Мысли о мрачном доме снова возвратили ее к действительности, столь безнадежной и безжалостной. Увы. «У меня нет больше дома», — тихо промолвила она. «Никто не встретит меня улыбкой. Я потеряла даже единственного друга, который мог бы спасти меня. Я — одинокий путник на чужом берегу, за каждым шагом которого следит убийца». Елена невольно содрогнулась и бросила взгляд назад. «Нос Палатра исчез. Она была одна». Однако надежда убежать погасла, не успев родиться. Впереди она увидела фигуру монаха. Он шел ей навстречу по краю моря. Укутанный в темный плащ, он шел, низко опустив голову и глядя под ноги, словно погруженный в глубокую думу. Это святой отец, размышляющий о чем-то великом и возвышенном, Кому, как ни не к нему могу я обратиться и попросить защиты? Его орден призван защищать обездоленных и несчастных. Кто бы мог подумать, что в этом диком и пустынном месте я неожиданно встречу своего защитника? Его монастырь должно быть совсем близко, — обрадовалась Елена. По мере того, как монах приближался к ней, он все ниже опускал голову и плотнее кутался в плащ. Наконец, почти поравнявшись с ней, он искоса бросил на нее взгляд. Элену поразило выражение его больших темных глаз, сверкнувших из-под низко надвинутого капюшона. Минуя ее, монах, однако, не выказал ни малейшего удивления или любопытства. Лена остановилась, решив дать ему уйти как можно дальше, прежде чем продолжить свой путь к рыбачьему поселку. Сама она не отважилась попросить у монаха помощи. Но через мгновение она услышала шаги за спиной и, обернувшись, увидела, что монах следует за ней. Она снова поймала на себе его странный изучающий взгляд. Его наружность показалась ей неприятной и даже отталкивающей, и Елена снова не решилась обратиться к нему. Более того, она почувствовала, что этого не следует делать». В его высокой и крупной фигуре было что-то пугающее, говорящее о недоброй силе и коварстве. Он следовал за ней еще какое-то время, но вдруг исчез за обломками скал. Элена все же решила продолжать свой путь до рыбачьего поселка, пока нет Спалатру. Его исчезновение порядком удивило ее, но раздумывать было некогда. Однако не успела она сделать и десяти шагов, как монах снова оказался за ее спиной. От неожиданности и испуга она чуть не вскрикнула. На этот раз он как-то особенно долго и внимательно смотрел на нее, замедлив шаги, словно был в нерешительности, но потом быстро прошел мимо. Отчаяние Лены возрастало, ведь он шел в том же направлении, что и она, и теперь ей было так же страшно следовать за ним, как возвращаться назад. Монах, отойдя на какое-то расстояние, обернулся и вдруг снова пошел ей навстречу. Когда он прошел, она в отчаянии ускорила шаги и почти побежала. Обернувшись, чтобы проверить, не следует ли он за ней, она вдруг увидела, что монах беседует с вновь появившимся с палатра. Они шли за ней медленно, погруженные в беседу, пока вдруг не заметили, как быстро она удаляется. Спалатра окликнул ее и велел остановиться. Его грозный окрик эхом отозвался в прибрежных скалах, и было в нем столько угрозы, что бедная девушка, взглянув с отчаянием на все еще далекие хижины, замедлила шаги. Вскоре монах обогнал ее, а Спалатра опять куда-то исчез. Когда монах поравнялся с Еленой, он посмотрел на нее так, что она вся сжалась от страха и даже отшатнулась от него, хотя никаких оснований считать его своим недругом у нее не было. Бедняжка никогда прежде не знала Скидони. Сам монах тоже пришел в сильное волнение, и лицо его потемнело. — Куда вы идете? — вдруг спросил он сдавленным голосом.